ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ТРИДДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Хорошего мало, правда? Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа, потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Франц Кавка. Процесс. Перевод Райт Ковалевой Как только Оппенгеймер проинформировал Стросса о своем нежелании добровольно оставить пост, Главный управляющий Кае Кеннет Николс привел в движение маховик уникальной американской инквизиции. Николс и Гарольд Грин, в то время молодой юрист Кае, принялись составлять черновик письма с обвинениями против Оппенгеймера, суть которых они выразили словами «На этот раз скользкий сукин сын от нас не уйдет». Оглядываясь назад, Грин сказал, что эта реплика точно отражала тактику Кае во время слушания. В Сочельник агенты ФБР приехали в Олден-Мэннер и забрали находившиеся у Оппенгеймера секретные бумаги. В тот же день Оппенгеймер получил официальное письмо КАЭ с обвинениями, датированное 23 декабря 1953 года. Николс информировал Оппенгеймера, что КАЭ сомневается, не станет ли его дальнейшее участие в работе Комиссии по атомной энергии угрозой для обороны и безопасности страны, И соответствует ли оно интересам национальной безопасности. Это письмо содержит перечень мер, которые вы имеете право принять с целью разрешения вопроса. Обвинения включали в себя все прежние компрометирующие сведения о связях Оппенгеймера с известными и тайными коммунистами, о взчислениях фонды коммунистической партии Калифорнии и Деле Шевалле. Вы сыграли, говорилось в письме, важную роль в склонении других учёных к отказу от работы над проектом водородной бомбы, и оппозиция против водородной бомбы, наиболее знающим, наиболее действенным членом, который вы были, определённо затормозила её разработку. За исключением обвинения в противодействии разработке водородной бомбы, вся прежняя информация раньше уже проверялась и была отвергнута генералом Гровсом и Кае В 1943 году, зная обо всех этих фактах, генерал Гровст тем не менее распорядился выдать Опенгеймеру секретный допуск, а КЭ продлил его в 1947 году и в последующие годы. Включение сопротивления созданию супероружия в список обвинений показывало, какой низости достигла охватившая Вашингтон истерия маккартизма. Поставив знак равенства между несогласием и неблагонадёжностью, макартизм переписал определение роли государственного советника и самого смысла таких советов. Обвинение КЭ не задумывалось как специфический акт судебного разбирательства с целью осуждения обвиняемого. Оно скорее носило политический характер, и решать вопрос о секретном допуске предстояло жюри, назначенному председателем КЭ Льюисом Строссом. За два-три дня до Рождества Роберт и Китти прошли в кабинет мимо сидевшей за столом секретарши и закрыли за собой дверь. Это было что-то новое. Обычно Роберт всегда держал дверь открытой. «Они долго не выходили из кабинета», — вспоминала Верна Хобсон. «Мне стало ясно, что у них возникли какие-то неприятности». Покинув, наконец, кабинет, чита Аппенгеймеров решила выпить и заодно предложила бокал секретарши. Вернувшись домой, Верна сказала своему мужу Уайлдеру: "С Фингеймерами происходит что-то неладное. Я не знаю что именно, но хочу сделать им какой-нибудь подарок". Уайлдер только что купил пластинку бразильской оперной певицы. Верна принесла её на следующий день в офис и вручила Роберту со словами: "Это не рождественский подарок. Я не покупала его специально для вас. Пластинку уже проигрывали. Просто мне захотелось её вам подарить". Роберт принял подарок и некоторое время молча сидел, понурив голову. Потом поднял взгляд на Верну и произнёс: "Какая невероятная доброта!" После обеда Роберт позвал Верну в свой кабинет и, прикрыв дверь, предложил посвятить её в свои проблемы. Целых полтора часа он рассказывал ей не только про обвинения, но всю историю своего детства, семьи и взрослой жизни. Хопсон ничего этого прежде не слышала. Впоследствии она рассудила, что таким образом Роберт репетировал свой ответ на письмо Николса. Он считал, что «так называемую компрометирующую информацию нельзя толком понять вне контекста моей жизни и работы». В следующие несколько недель Роберт лихорадочно готовился к защите. На подготовку ответа Каэ дала 30 дней. В начале января 1954 года Оппенгеймер проконсультировался с Гербертом Марксом и Джо Вольпе. Маркс настоятельно советовал нанять первоклассного юриста с хорошими политическими связями. Вольпе не соглашался и предлагал пригласить опытного судебного адвоката. Сначала они остановились на кандидатуре Джона Лорда О'Брайена, высокоуважаемого, но пожилого юриста из Нью-Йорка. О'Брайен отказался по состоянию здоровья. Другой известный судебный адвокат, 80-летний Джон Дэвис, был готов взяться за дело Оппенгеймера, если КАЭ согласится проводить слушание в Нью-Йорке. Стросс постарался этого не допустить. В конце концов, Оппенгеймер и Маркс встретились с Ллойдом Гаррисоном, старшим партнером нью-йоркской юридической фирмы Пол Вейс, Рифкент, Уортон и Гаррисон. Оппе встречался с Гаррисоном весной предыдущего года, когда юрист стал одним из попечителей Института перспективных исследований. Ему нравилась учтивость адвоката, радовитость Гаррисона не уступала его репутации. Одним из его прадедов был аболиционист Уильям Лойд Гаррисон, а дед работал литературным редактором журнала Nation. Сам Гаррисон стоял на твёрдых либеральных позициях, и являлся членом правления американского союза защиты гражданских свобод. Вскоре после Нового года Маркс и Оппенгеймер приехали к Гаррисону домой и показали письмо с обвинениями генерала Николса. Когда Гаррисон закончил читать документ, Роберт спросил: "Хорошего мало, правда?" Гаррисон односложно ответил: "Да". Гаррисон проникся сочувствием к Роберту. Первым делом, сказал он, надо заставить КАЭ продлить 30-дневный срок для подготовки ответа на обвинение. 18 января Гаррисон съездил в Вашингтон и добился необходимого продления срока. После этого он безуспешно попытался привлечь в качестве главного юридического советника адвоката с опытом участия в судебных процессах. Одновременно Гаррисон работал над письменным ответом на предъявленные обвинения. В середине Гарисон воле неволей сам стал главным юридическим советником Оппенгеймера. Все, в том числе сам Гарисон, понимали, что отсутствие у него судебного опыта делало его не идеальным кандидатом. Узнав в середине января от Оппенгеймера, что он привлёк к защите Гарисона Дэвид Леленталь записал в своём дневнике: "Я надеялся, что у Роберта будет опытный судебный адвокат". Однако дело против него настолько слабое, что выбор адвоката не так уж важен. По Вашингтону начали гулять слухи о предстоящем разбирательстве. 2 января 1954 года ФБР перехватило отчаянную попытку Китти связаться по телефону с Дином Ачесоном и выяснить положение дел. Несколькими днями позже Строс сообщил ФБР, что на него давят учёные требуя назначить комиссию для слушания дела с целью абилити OpenGamer. Стросс заявил ФБР, что не намерен поддаваться давлению такого рода. Более того, он понимал, что состав комиссии, рассматривающей дело OpenGamer, это наиболее важный вопрос. Ван Варбуш столкнулся со Строссом в его кабинете и заявил, что о его действиях против OpenGamer знает весь город. Буш открыто предупредил, что считает всё это великой несправедливостью, и что если Стросс будет продолжать действовать в том же духе, это несомненно обернётся атакой на него самого. Стросс раздражённо ответил, что ему наплевать, и он не позволит, чтобы его шантажировали подобным образом. Стросс впоследствии выдавал себя за человека, прижатого к стенке, но на самом деле, конечно, понимал, что преимущество было на его стороне. ФБР ежедневно снабжало его отчётами о перемещениях и разговорах о Пенгеймера с адвокатами, тем самым позволяя заранее подготовиться к любым юридическим манёврам Опенгеймера. Председатель Кэй знал, что в досье Опенгеймера есть информация, которую его адвокатам никогда не покажут, потому что Строс сам позаботился, чтобы им отказали в необходимом допуске. Более того, именно он назначал членов комиссии для слушания дела. 16 января Гаррисон подал заявку на допуск к материалам дела для себя и Герберта Маркса. Строс отклонил заявку Маркса, хотя тот в прошлом был юристом Кая. Успел ли бы вовремя получить доступ к секретным материалам Гаррисон большой вопрос. Однако адвокат занял жёсткую позицию: либо все члены команды защитников должны получить доступ, либо никто. Вскоре он пожалеет об этом решении и попытается его безуспешно изменить. В конце марта Гарисон узнал, что члены комиссии получат целую неделю на ознакомление с необработанными материалами расследования ФБР. Хуже того, Гарисон к своему огорчению узнал, что юрист КЭ, играющий роль обвинителя, будет присутствовать при этом и указывать членам комиссии на компрометирующие подробности в досье ФБР, а также отвечать на их вопросы. У Гарисона возникло нехорошее предчувствие, что после Недельного погружения в материалы досье члены комиссии займут необъективную позицию по отношению к его клиенту. Его просьбу о присутствии на этих консультациях категорически отклонили. В то же самое время Гаррисон пытался получить доступ к материалам дела по другим каналам, чтобы хотя бы иметь возможность прочитать те же документы. Однако Стросс заявил Министерству юстиции, Допуск ни в коем случае не может предоставляться в срочном порядке. По мнению Стросса, ни Опенгеймер, ни его адвокат не имели тех прав, какими наделён ответчик в суде. Слушание проводилось перед комиссией КЭ, а не на гражданском процессе. И Стросс сам устанавливал правила. Стросса не смущал неконституционный характер действий по нейтрализации защиты Опенгеймера. Он знал, что материалы ФБР добыты в результате несанкционированного подслушивания, и это мало его заботило. Одному из агентов Бюро Стросс сказал: "Техническое наблюдение за Пенгеймером в Принстоне очень помогло КА, потому что комиссия была в курсе шагов, которые он замышлял". Гарольд Грин счёл подобную тактику оскорбительной и заявил Строссу, что это пахнет не разбирательством, а преследованием. и он не желает в нём участвовать. Грин попросил отстранить его от дела. Во время визита к семье Бэчеров в Вашингтоне Роберт дал понять, что находится под наблюдением. Он заходил в комнату, вспоминала Джин Бэчер, и прежде чем что-то сделать или сказать, заглядывал под картины и проверял, нет ли за ними подслушивающих устройств. Однажды вечером он снял одну картину и воскликнул: "Вот оно! По словам Бэтчер, слежка пугала Аппенгеймера. Агент ФБР в Ньюарке предложил прекратить электронное наблюдение за домом Аппенгеймера ввиду того, что оно может нарушить тайну отношений между адвокатом и клиентом. Гувер ответил отказом. Более того, слежка ФБР не ограничивалась одним Аппенгеймером. Когда престарелые родители Китти, Франц и Кете Пюнинг вернулись на корабле из поездки в Европу, Бюро организовало тщательный обыск их багажа с сотрудниками американской таможни. Агенты сфотографировали все письменные документы, которые нашли у Оппенгеймеров. Подобное отношение настолько расстроило передвигавшегося в инвалидной коляске отца Китти и её мать, что обоим пришлось вести в больницу. Строз возвёл заговор по лишению Оппенгеймеров влияния на политику в области атомной энергии. в ранг крестового похода во имя будущего Америки. Он заявил главному юридическому консультанту КЭ Уильяму Митчеллу: "Если дело будет проиграно, программа атомной энергетики попадёт в руки леваков. Если это случится, произойдёт второй Перл-Харбор. В случае оправдания Пенгеймера можно будет оправдать любого, сколько бы информации на него ни не имелось". Ради спасения будущего Америки рассуждал Стросс Не грех выйти за рамки обычных юридических и этических норм. Простого разрыва формальных связей Опенгеймера с КАЭ и прекращения контракта на консультационные услуги Строссу было мало. Стросс боялся, что Опенгеймер, если его не опорочить, использует свой авторитет и станет ярым критиком политики администрации Эйзенхауэра в области ядерных вооружений. Чтобы исключить такую возможность, Стросс устроил тайное судилище по правилам, гарантирующим нейтрализацию влияния Оппенгеймера. К концу января Стросс поручил ведение дела Оппенгеймера Роджеру Роббу, 46-летнему уроженцу Вашингтона. Робб 7 лет провел в должности заместителя помощника федерального прокурора и пользовался заслуженной репутацией агрессивного судебного юриста, поднаторевшего в проведении беспощадных перекрёстных допросов. Он принял участие в процессах по 23 делам об убийстве, большинство из которых закончились осуждением обвиняемого. В 1951 году в роли назначенного судом адвоката Роб успешно защитил Эрла Браудера от обвинений в неуважении к Конгрессу. Броудер называл Робба реакционером, но положительно отзывался о его юридических способностях. Политически Робб был консерватором до мозга костей. В число его клиентов входил Фултон Льюис-младший, въедливый правый обозреватель и радиокомментатор. Робб многие годы поддерживал сердечные отношения с ФБР и, как докладывали Гуверу, всегда шел навстречу агентам бюро. Пользы случаем Роб в Тёрсе к директору ФБР в доверие, похвалив в письме отзыв губернатора на критику ФБР известного борца за гражданские права Томаса Эмерсона, опубликованную в Йельском юридическом обозрении. Стоит ли удивляться, что секретный допуск для Роба Строс выхлопотал всего за 8 дней. Пока Роб готовился к слушанию дела, намеченному на февраль и март, Стросс отправил ему собственные выписки из досье Пенгеймера, которые могли пригодиться для оспаривания свидетельских показаний. На случай показаний доктора Бредбери, на случай показания доктора Раби, на случай показаний генерала Гровса Для каждого из этих случаев Строс снабдил Робба документом, на его взгляд, полностью подрывающим правдоподобность показаний свидетеля защиты. Кроме того, по ноуушению Строс ФБР предоставила Роббу обширные отчёты с выводами о деятельности Опенгеймера, в том числе о содержании некоторых документов, извлечённых из мусорного бака физика в Лос-Аламосе. Выбрав обвинителя, Строс занялся подбором судей. Дисциплинарная комиссия КЭ должна была состоять из трёх человек. Строс хотел выбрать таких кандидатов, которые, ознакомившись с прошлыми левыми взглядами Оппенгеймера, усомнились бы в его честности. К концу февраля он решил назначить председателем комиссии Гордона Грея. Грей, ректор университета Северной Каролины, служил в администрации Трумана министром сухопутных войск. Стро знал, что Грей консервативный демократ и голосовал на выборах 1952 года за Эйзенхауэра. Аристократ Южанин, чья семья разбогатела на торговле табаком и владела Reynolds Tobacco Company, понятия не имел, в какую историю вляпался. Он полагал, что работа займёт пару недель, после чего Апенгеймера оправдают. Не подозревая о высоких ставках в игре и личной вражде Строса к Апенгеймеру, Грей Наивнов предложил включить в состав комиссии Дэвида Лилиенталя. Остаётся только представить себе выражение на лице Стросса, когда он об этом услышал. Вместо Лилиенталя Стросс ввёл в состав комиссии ещё одного надёжного консервативного демократа, президента корпорации Сперри, Томаса Моргана. В качестве третьего члена Стросс выбрал консервативного республиканца доктора Уорда Эванса. которого делали пригодным для этой роли две характеристики: его причастность к науке. Он был почётным профессором химии Университета Лайолы и Северо-Западного университета, и безупречной историей голосования за отказ в секретном доступе на прошлых заседаниях дисциплинарной комиссии Кая. Грей, Морган и Эванс не знали о том, что Оппенгеймер был попутчиком коммунистов. и чтение секретного досье должно было их шокировать. С точки зрения Стросса, лучших кандидатов на роль пустых бочек, которые бы гремели громче всех, невозможно было найти. В январе начальник Вашингтонского бюро «Нью-Йорк Таймс» Джеймс Рестон случайно оказался с Оппенгеймером на борту самолета, летящего рейсом из Вашингтона в Нью-Йорк. Они сидели рядом и болтали. Однако Рестон потом записал в блокноте, что Оппи в моём присутствии непонятно почему нервничал и явно чем-то тяготился. Рестон стал звонить знакомым в Вашингтоне, спрашивая, что стряслось с Оппенгеймером. Вскоре ФБР засекло попытки Рестона дозвониться до самого Оппи. Оппенгеймера крайне раздражало, что приостановление действия его секретного допуска могло стать достоянием гласности. Когда он наконец ответил на звонок, Крестон сообщил, что слышал слухи о приостановке его секретного доступа и расследовании Кая, более того, какой-то чиновник передал эту информацию сенатору Макарти. Оппенгеймер ответил, что не расположен к комментариям. Крестон сообщил, что готовит статью на эту тему. Оппенгеймер всё равно отказывался комментировать и посоветовал обратиться к его адвокату. В конце января Рестон встретился с Гариссоном, и они пришли к обоюдному соглашению. Понимая, что статью рано или поздно напечатают, Гариссон согласился передать Рестону копию письма Кэя с обвинениями и заготовленный ответ Опенгеймера. В ответ Рестон обещал подождать с публикацией статьи до объявления о начале работы комиссии. Подготовка защиты превратилась для Опенгеймера в жестокое испытание. Он почти каждый день сидел в своём кабинете в Фолт-Холле с Гаррисоном, Марксом и другими юристами, готовя черновик заявления и обсуждая тонкости дела. Каждый день в 5 вечера он выходил из корпуса и шёл пешком через поле Волден-Мэнор. Нередко юристы шли вместе с ним и продолжали работу до позднего вечера у него дома. Это были очень напряжённые дни, вспоминала Верна Хобсон. Роберт однако сохранял почти невозмутимое выражение. Казалось, что он хорошо держится, рассказывала секретарша. Он обладал поразительной стойкостью, какая часто встречается у людей, победивших туберкулёз. Будучи страшно худым, он отличался невероятной выносливостью. Наступила середина февраля, и Хобсон, преданная и очень осмотрительная секретарша, всё ещё так и не рассказала мужу о событиях у неё на работе. Она чувствовала себя неуютно и однажды попросила Роберта разрешить ей рассказать о его неприятностях Хвалдеру. Опенгеймер остал Бенев посмотрел на неё и ответил: "Я думал, что вы давно это сделали". Опенгеймер работал над письменным ответом на обвинения КА с невероятным упорством. Хопсон запомнила, как он отвергал черновик за черновиком. В мучительной попытке достижения полной ясности и правдивости даже представить не могу, сколько часов он на это потратил. Сидя в кожаном поворотном кресле, Роберт по нескольку минут молча думал, потом черкал пару строк, вставал и расхаживая по кабинету начинал диктовать. Он умудрялся диктовать законченными предложениями и параграфами целый час подряд. Вспоминала Хопсон, И когда мои кисти почти переставали слушаться, вдруг говорил: "Давайте сделаем перерыв на 10 минут". Потом возвращался и диктовал ещё час. Вторая секретарь Роберта Кэй Рассел распечатывала скоропись Хобсон через три интервала. Роберт делал правку, после чего Кэй перепечатывала текст заново, а Кит редактировала. Наконец Роберт всё проверял ещё раз. Несмотря на упорство Оппе готовил защиту практически ни на что не надеясь. В конце января он отправился на крупную конференцию по физике в Рочестере, штат Нью-Йорк. Там собрались все светила от физики: Тэллер, Ферми, Бетта. На людях Роберт не подавал виду. Однако Бетта по секрету признался в уверенности, что проиграет слушание. Тэллер уже слышала о приостановке секретного допуска Пенгемера. Во время перерыва он подошёл к Роберту и сказал: Мне жаль, что у вас неприятности. Роберт спросил, считает ли Тэллер, что он, Опенгеймер, совершил за прошедшие годы что-либо пагубное. Когда Тэллер ответил нет, Роберт холодно заметил, что был бы благодарен, если бы Тэллер повторил то же самое его адвокатам. Во время очередного визита в Нью-Йорк Тэллер встретился с Гаррисоном и объяснил, что никогда не сомневался в патриотизме коллеги, хотя Опенгеймер Нередко ужасно заблуждался, в частности насчёт водородной бомбы. Гарисн всё же уловил, что Тэллер не питал в отношении Оппенгеймера добрых чувств. Он выразил недоверие к здравомыслию и правильности суждения Роберта и по этой причине считал, что правительству было бы лучше отстранить его от дел. Его эмоции в этом отношении и неприязнь к Роберту были настолько сильны, что я решил не вызывать его в качестве свидетеля. Роберт некоторое время не имел контактов с братом. В начале февраля 1954 года братья поговорили по телефону, и Роберт признался, что у него возникли серьёзные неприятности. Он высказал надежду на скорую встречу, потому как после возвращения из Европы у него не было времени. Он безуспешно пытался составить письмо, которое адекватно прояснила бы проблему. По мнению друзей, Роберт вёл себя рассеянно, с необъяснимой пассивностью. Верна Хопсон, слушая, как юристы обсуждают стратегию защиты, не выдержала. Мне показалось, что Роберт не борется в полную силу, вспоминала она. Лойд Гаррисон вёл себя слишком мягко, меня это злило. Я считала, что мы должны выйти и дать бой. Хопсон нередко была свидетельницей приватных разговоров между юристами, и у неё сложилось впечатление, что они плохо помогают своему клиенту. Мне казалось, что вся эта история очевидная ерунда, сообщила она. Вашингтонские критики Роберта не внимали доводам рассудка. Кто бы ни затеял это слушание, они использовали его как оружие против Роберта. Нам надо было давить в ответ, рыкаться, нападать. Хопсон не решалась выразить свои мысли вслух перед целой ордой адвокатов и вместо этого продолжала на шоптовать Роберту. Наконец Опенгеймер внял уговорам, и когда они стояли у чёрного входа в Олденмэнор, очень мягко возразил: "Верно. Я действительно борюсь изо всех сил, и мой подход кажется мне наиболее успешным". Хопсон была не единственным человеком, считавшим Гаррисона излишне мягким. Китти тоже не устраивал тот путь, к которому подталкивали её мужа юристы. Жена Пинггеймера была прирождённым бойцом. С того момента, когда Китти стояла перед воротами фабрики в Янгстауне штата Гайя и раздавала коммунистическую литературу, прошло 20 лет. И вот, возможно, впервые за это время новая беда потребовала от неё сосредоточения всей энергии, упорства и ума. В конце концов, для очернения мужа использовали и её прошлое ей возможно тоже предстояло давать показания тяжёлые испытания ждали и её как-то раз в субботу проработав всё утро над ответом кэ опенгеймер вышел из кабинета в сопровождении хобсон я собиралась отвезти его домой вспоминала верна по дороге на стоянку они неожиданно столкнулись с эйнштейном и опенгеймер остановился чтобы перекинуться парой слов Пока мужчины разговаривали, Хоппсон сидела в машине. Оппе повернулся к ней и сказал: "Эйнштейн считает, что нападки на меня настолько возмутительны, что мне следует попросту уволиться". Очевидно, памятуя о своих собственных злоключениях в нацистской Германии, Эйнштейн заявил, что Апенгеймер не обязан делать себя мишенью для охоты на ведьм. Он достойно послужил стране, и если такова уготовленная ему Америкой награда, то он, в свою очередь, должен повернуться к ней спиной. Хобсон хорошо запомнил ответ Оппенгеймера, и Эйнштейн не понимает. Изобретатель теории вероятности бежал из родной страны перед тем, как ее охватила фашистская чума, и поклялся, что его ноги больше не ступят на территорию Германии. Оппенгеймер не мог подобным образом отвернуться от Америки. Он любил Америку, утверждала Хопсон. И эта любовь была так же глубока, как любовь к науке. Эйнштейн вошёл в свой кабинет в Фолт-Холле и, кивнув в сторону Оппенгеймера, бросил помощнику: "Какой нар, дурак". Эйнштейн, конечно, не ставил Америку на одну доску с фашистской Германией и не считал, что Оппенгеймеру следовало бежать. В то же время его глубоко тревожил разгул маккартизма. В начале 1951 года он написал своей знакомой, королеве Бельгии Елизавете. Немецкая драма прежних лет повторяется. Люди покоряются без сопротивления и становятся на сторону сил зла. Эйнштейн опасался, что сотрудничая с государственной дисциплинарной комиссией, Оппенгеймер не только испытает унижение, но и придаст губительному процессу видимость законности. Что её не обманул Эйнштейна. Время покажет, что Роберт совершил ошибку. Апенгеймер не кочевник, вроде меня, признался Эйнштейн близкому другу Джани Фантовой. Я родился в слоновой шкуре. Меня никто не может обидеть. Апенгеймера, на его взгляд, было легко ранить и запугать. В конце февраля, когда Апенгеймер вносил последние штрихи в письмо с ответом на обвинения Кая, его старый друг Исидор Раби попытался выступить посредником в сделке, которая позволила бы Роберту вообще не участвовать в слушании. Стросс в начале года прознал о попытке Раби выйти на президента и блокировал ее. На этот раз Раби предложил непосредственно Строссу и Николсу отозвать официальное письмо с обвинениями и восстановить секретный доступ Оппенгеймера в обмен на его быстрый уход из Кае, по собственному желанию. К тому же было не похоже, чтобы КЭ активно прибегала к услугам Опенгеймера как консультанта. За последние 2 года он проработал в рамках консультационного контракта всего 6 дней. Вскоре после этой встречи Гаррисон и Маркс прибыли 2 марта 1954 года в кабинет Стросса и подтвердили, что Опенгеймер готов пойти на такой компромисс. Однако, уверенный в победе, Стросс отмел предложение, заявив, что о нем не может идти и речи. Устав Каэ, утверждал он, требовал созыва дисциплинарной комиссии. Если Оппенгеймер подаст заявление об уходе по собственному желанию в письменном виде, то Каэ его рассмотрит. Это не лезло ни в какие ворота, и в тот же день Гаррисон и Маркс, посоветовавшись с клиентом по телефону, решили бороться до конца на заседании комиссии. Письменный ответ Оппенгеймера на обвинения, имеющие формат автобиографии, поступил в КАЭ 5 марта 1954 года. Он растянулся на 42 машинописные страницы. Когда о происходящем узнали широкие научные круги, друзья Оппенгеймера начали звонить, чтобы выразить свою тревогу. 12 марта 1954 года из Вашингтона позвонил и спросил, чем может помочь Ли Дьюбридж. Оппенгеймер с горечью ответил: "Я думаю, в Вашингтоне могли бы кое-что сделать, если бы захотели, но сомневаюсь, что они на это пойдут. Не мне вам говорить, что всё это дело совершенно чушь". Хорошо бы, если так ответил Дьюбридж. "Будь это чушь, мы бы ещё поборолись. Вы всё намного глубже. Роберт, похоже, с ним согласился и покорно приготовился пережить канитель. Ещё один друг, Джеррельд Закариас, заверил Оппе: "Вам лично нечего бояться, ей-богу, ваша позиция очень важна для страны. Устрой им ад". Вот что я имею в виду. 3 апреля Роберт позвонил своей возлюбленной Рут Толман и сообщил ей о грядущих событиях. Это был их первый разговор за несколько месяцев. «Невероятно приятно было услышать твой голос сегодня утром», — написала Рут в письме. «Подозреваю, что ты был слишком издерган и растерян, чтобы писать. Ты постоянно в моих мыслях, дорогой, и я, конечно, очень беспокоюсь. Ох, Роберт, Роберт, сколько раз это бывало с нами. Мы не в силах помочь, даже если очень этого хотим». Через несколько дней Эппенгеймеры поездом отправили Питера и Тони к старым друзьям по Лос-Аламесу. Семейство Хемпelman. Весь период слушания дети проведут в Рочестере, штат Нью-Йорк. Незадолго до отъезда из Вашингтона Роберт и Китти получили письмо от старого друга Виктора Вайскопфа, который, узнав об их невзгодах, выразил поддержку и ободрение. Ты должен знать, я и все те, кто чувствует то же самое, что и я, отчетливо понимают: ты ведёшь нашу общую борьбу. Почему-то судьба возложила на твои плечи самую тяжкую долю в этой борьбе. Кто ещё в этой стране способен лучше выразить дух и философию всего того, ради чего мы живём? Вспомни о нас, если ощутишь упадок духа. Я прошу тебя оставаться таким, каким ты всегда был. И тогда всё закончится хорошо. Славная мысль.